Глава 7. Опять алмазные россыпи. После обеда во главе целой процессии Сара вошла в классную комнату, украшенную гирляндами. Мис Минчен, в нарядном шёлковом платье, вела её за руку. За ними следовали лакей с ящиком, в котором находилась последняя кукла, и горничная с другим ящиком. А позади всех С третьим ящиком шла Бэки в чистом переднике и новом чепце. Сара предпочла бы войти в класс просто, без всякого рода церемоний, но мисс Минчен настояла на своём. "Это непростой день", заявила она. "Я желаю, чтобы день вашего рождения был отпраздован торжественно". Сара войдя в класс, немного смутилась, так как старшие девочки уставились на неё. Детишка -под подталкивают друг друга локтями, а маленькие радостно завертелись на своих местах. Тише, тише, сказала мис Минчен, когда девочки зашумели. Джеймс, поставьте ящик на стол и откройте его. Эмма, а вы поставьте ящик на стул. Бекки строго окликнула она маленькую служанку. Но Бекки забыла всё на свете и весело улыбалась. Услышав же строгий оклик Мисминчен, она чуть не уронила ящик и в испуге так смешно присела, что Лавини и Джесси засмеялись. Вы не должны смотреть на молодых леди, строго произнесла Мисминчен. Не забывайте своё положение. Поставьте ящик. Перепуганная Бекки поспешно исполнила приказание и направилась к двери. Можете идти, приказала Мисминчен, махнув слогом рукой. Бекки почтительно посторонилась, чтобы пропустить перед лакея и горничную, и с жадным любопытством взглянула на ящик, стоящий на столе. Сквозь тонкую бумагу просвечивал нежно-голубой атлас. "Пожалуйста, мисс Минчен, позвольте Бекки остаться", сказала вдруг Сара. Это была дерзкая просьба. Мисс Минчен едва не привскочила от удивления. Затем она надела очки и с тревогой посмотрела на Сару. "Бэкки?" воскликнула она. "Моя дорогая Сара". Сара подошла к ней. "Прошу вас, не прогоняйте Бэкки, ей хочется посмотреть подарки. Она ведь тоже маленькая девочка". Мис Минчен не знала, что ответить и недоумённо смотрела то на Бэкки, то на Сару. "Моя дорогая Сара". Сказала наконец Мис Минчен. Бэкки не маленькая девочка, а судомойка. Она никогда не задумывалась над тем, что Бэкки ещё почти ребёнок. Для неё судомойки были своего рода машинами, которые моют посуду, таскают ящики с углем и топят камины. Но Бэкки, девочка, возразила Сара. И я знаю, что ей доставит большое удовольствие посмотреть на подарки. Пожалуйста, позвольте и остаться, ведь сегодня день моего рождения. Хорошо. Ради вашего дня пусть останется, с достоинством заявила мис Минчен. Ребекка поблагодарила мисс Сару за её доброту. Бэйки стояла в углу и в смущении мяла оборку своего передника. Неловко приседая, Анна дружески переглянулась с Сарой и, запинаясь, заговорила: "О, спасибо, мисс. Я так благодарна, мисс. Мне хотелось видеть куклу, мисс. Благодарю вас, мисс, и вас благодарю с ударением". Обратилась она к мисс Минчин, снова неловко приседая. "За то, что вы позволили мне" Мисс Минчин властным жестом указала рукой на дверь. Ступай и встань там, подальше от молодых леди, распорядилась она. Бекки, улыбаясь, отошла к двери. Ей было всё равно, где стоять, лишь бы не уходить на кухню, а остаться в комнате во время торжества. Она даже не обратила внимания на мисс Минчен, когда та, откашлявшись, снова заговорила: "Теперь, юные леди, я хочу сказать вам несколько слов". Она сейчас произнесёт речь, шипнула одна из девочек. Считайте, что нам здорово повезло, если она её быстро закончит. Саре стало неловко. Вероятно, Мисминчен будет говорить о ней. Остаяте слушать, как говорят о тебе, очень неприятно. Вы уже знаете, начала Мисминчен. Что сегодня, дорогой Саре, исполнилось 11 лет. Дорогой Саре, насмешливо пробормотала Лавиния. Многие из вас тоже праздновали в этих стенах свой день рождения, но день рождения Сары сильно отличается от дней рождения других девочек. Когда она подрастёт, то будет богатой наследницей громадного состояния, часть которого, надеюсь, употребит на благотворительность. Алмазные россыпи. Тихо усмехнулась Джесси. Сара не слышала её слов. Она стояла, устремив свои зеленовато-серые глаза на мисс Минчин. Когда же та заговорила о богатстве, Сара почувствовала, что краснеет, и её нелюбовь к мисс Минчин вспыхнула с новой силой, хотя она и считала, что не любит старших Кришно. Когда глубокоуважаемый капитан Крю продолжал мисс Минчин привёз её из Индии и отдал на моё попечение, он шутя сказал мне: "Боюсь, она будет очень богатым и сминчен". А я ответила ему: "Она получит в моём пансионе такое воспитание, которое послужит украшением самого большого богатства". Сара стала моей лучшей воспитанницей. Её успехи во французском языке и танцах делают честь моему пансиону. Её манеры, благодаря которым вы прозвали её принцессой самого совершенства. А свою любезность она выказала тем, что устроила для всех вас праздник. Надеюсь, вы оцените её щедрость. И я хочу, чтобы вы хором сказали: "Благодарим вас, Сара". Воспитанницы поднялись со своих мест, как в то памятное утро, когда Сара первый раз вошла в класс. И громко сказали: Благодарим вас, Сара. При этом Лодд те даже запрыгал от радости. Сара на минуту смутилась, а затем быстро оправившись, любезно и ласково ответила: И я благодарю всех вас, что вы пришли на мой праздник. Очень мило, очень мило. А добрила мис Минчен. Так ответила бы и настоящая принцесса на приветствие народа. Лавине. Строго продолжала она. Вы, кажется, позволили себе фыркнуть. Если вы завидуете своей подруге, то попрошу вас выражать свои чувства, как подобает благовоспитанной леди. А теперь я вас оставлю. Забавляйтесь одни. Как только мисс Минчен вышла из комнаты, девочки повскакали со своих мест и бросились к ящикам. Сара наклонилась над одним из них, в первом лице. Я знаю, здесь книги, сказала она. Маленькие посмотрели на ящик с разочарованным видом, но и Эрминггарда не смогла скрыть своего удивления. Неужели твой папа дарит тебе ко дню рождения книги? воскликнула она. Значит, он такой же нехороший, как и мой папа. Не вынимай, Сара. Я люблю книги, с улыбкой произнесла Сара и подошла к самому большому ящику. Когда она вынула из него последнюю куклу, все девочки заахали от восторга и принялись её разглядывать. Она почти такая же большая, как Лотти, заметила одна из них. Лотти захлопала в ладоши и смеясь принялась танцевать вокруг куклы. Она одета как для театра, восхитилась Лавиния. Её накидка оторочена горностаем. Ах, смотрите, смотрите! воскликнула Эрмингерда. У неё бинокль в руках, голубой, с золотом. А вот и ящик с её гардеробом, улыбнулась Сара. Давайте посмотрим её вещи. Она села на пол, Отперла ключом ящик и стала вынимать одну вещь за другой. Девочки шумом столпились вокруг. Все пришли в восхищение от нарядов куклы. Тут были кружевные воротники, шёлковые чулки и платки, длинное дорогое боа, муфта, бальные платья, кастелмы для прогулок и визитов, шляпы, веера, бриллиантовые ожерелья, футляры И диадема совсем как настоящие. Даже Лавиния и Джесси, забыв, что они взрослые, чтобы интересоваться куклами, громко выражали свой восторг, рассматривая наряды. Представьте себе, что она понимает нас и гордится, что ею любуются, сказала Сара, надевая большую шляпу из чёрного бархата. на безучастно улыбающуюся собственницу всех этих нарядов. Вы всегда представляете себе не ведь что, надменно заметила Лавиния. Правда, спокойно согласилась Сара. Но мне это очень нравится. Ничто не доставляет мне такого удовольствия, как представить себе что-нибудь прекрасное. Тогда я чувствую себя почти волшебницей. И если хорошенько представить себе что-то, покажется, что это происходит и на самом деле. Легко давать волю своему воображению, когда ни в чём не нуждаешься, возразила Лавиния. А могли бы вы представить себе что-нибудь и такое, если бы были нищий и жили на чердаке? Сара перестала прилаживать страусовые перья на шляпе последней куклы и задумалась. Мне кажется, Что могла бы? ответила она после недолгого молчания. Если бы я была нищей, то думала бы только о прекрасном, но это было бы нелегко. Впоследствии Сара часто вспоминала, что по странному совпадению мисс Амилия вошла в комнату как раз в ту минуту, когда она проговорила эти слова. Сара, поверенный вашего папы мистер Барроу пришёл повидать мисс Минчин. А так как стол накрыт в её гостиной, то она не может принять его там. Идите теперь все туда, а сестра примет его здесь. Класси. У девочек в предвкушении угощений заблестели глаза от удовольствия. Мисс Амелия, построив их парами и поставив сара в главе, повела всех в гостиную мисс Минчен, а последняя кукла осталась одиноко сидеть на стуле. Посреди своего великолепного гардероба Бекки не пригласили принять участие в угощении, и она замешкалась на минуту, чтобы получше рассмотреть куклу и её чудесные наряды. "Ступай на кухню, Бекки", приказала уходя мисс Амелия, но Бекки не в силах была سترонуться с места. Оставшись одна, маленькая судомойка с благоговением брала в руки то муфто, то пальто кукле, то платье и любовалась ими. Неожиданно услышав у дверей голос мисс Минчен, Бекки в ужасе растерялась. Не зная, куда деваться, она бросилась под стол и спряталась за скатертью. Мисс Минчен вошла в комнату в сопровождении худощавого джентльмена с резкими чертами лица. Он, видимо, был чем-то расстроен. Мисс Минчен тоже, казалось, взволнованной и с тревогой посматривала на джентльмена. Она величественно села и жестом указала на стул. "Прошу садиться, мистер Барроу". Но мистер Барроу не спешил садиться. Его внимание привлекла последняя кукла и лежащие вокруг неё наряды. Он надел очки и неодобрительно посмотрел на куклу. Но последней кукле это было, повидимо, безразлично. Она продолжала сидеть неподвижно и безучастно. 100 фунтов. Отрывисто сказал мистер Баро. Все вещи очень дорогие и заказаны у парижской модистки. Да, этот молодой человек любил таких, сорить деньгами. Мисс Минчен возмутилась про себя. Ей показалось большой дерзостью со стороны гостя Осуждать человека, неизменно щедро платившего за содержание своей дочери в пансионе, и она находила, что даже поверенные не имеют права говорить так бессоримонно. Извините, мистер Барроу, сухо заметила она. Я не понимаю вас. Делать такие подарки одиннадцатилетней девочке это безрассудная расточительность. Продолжал мистер Барроу Мисс Минчен выпрямилась и надменно заметила: Капитан Крю богатый человек, одни алмазные россыпи. Мистер Барро быстро повернулся к ней. Алмазные россыпи? иронически улыбнулся он. Их нет и никогда не было. Мисс Минчен вскочила со своего стула. Как это не было? вскричала она. Что вы хотите этим сказать? Во всяком случае, ответил с досадой мистер Баро. Было бы гораздо лучше, если бы их никогда не было. Если бы не было алмазных россыпей? Растерянно произнесла мисс Минчен, хватаясь за спинку стула и чувствуя, что её чудные мечты развеялись как сон. Алмазные россыпи чаще приводят к разорению, чем к богатству. сказал мистер Баро. Человеку, не следующему в практических делах, никогда не следует затевать их, даже с лучшим другом. В таких случаях лучше всего отказаться от алмазных россыпей, золотых парисков и от каких бы то ни было других предприятий, в которые друзья советуют вложить свои деньги. Покойный капитан Крю Мисс Минчен вскрикнула в испуге. Вы говорите, покойный капитан Крю? Неужели вы пришли сообщить мне, что капитан Крю умер, мадам? Резко закончил за неё мистер Барро. Он скончался от лихорадки, господствовавшей в джунглях и от деловых забот. Лихорадка, может быть, не убила бы его, если бы его не свели с ума заботы, а заботы также не убили бы его, если бы он не заболел лихорадкой. Капитан Крюс кончался. Поражённая мисс Минчен тяжело опустилась на стул. Что же тревожило его? Какие заботы так подкосили его здоровье? алмазные россыпи ответил мистер барол лучший друг и разорение мисс минчен с трудом перевела дыхание разорение он потерял всё состояние не оставив после себя ни одного пенни у него было слишком много денег Его хороший друг помешался на алмазных россыпях и вложил в них все свои деньги, а также деньги капитана Крю. Затем этот хороший друг сбежал. Капитан Крю был уже болен лихорадкой, когда получил эти вести. Удар был слишком силён для него, и он скончался в бреду, всё время призывая свою маленькую девочку. Теперь мис Минчен поняла всё. Никогда в жизни на неё не обрушивались такие беды. В одно мгновение пансион лишился самой богатой воспитанницы и её отца, который так щедро платил за свою дочь. Мис Минчен почувствовала себя ограбленной и виноватой в этом были капитан Крю, Сара и мистер Баро. Вы хотите сказать, воскликнула мис Минчен, Что он ничего не оставил? Что девочка нищая? Что на моих руках осталась маленькая нищая вместо богатой наследницы? Мистер Баро, как деловой человек, поспешил раз и навсегда прояснить ситуацию и освободиться от всяких обязательств. Да, она нищая, сказал он. И осталась у вас на руках, так как Насколько мне известно, у неё нет родственников. Мисс Минчин вскочила и сделала несколько шагов к двери. Казалось, она сейчас выбежит из комнаты и прекратит празднество в гостиной, откуда раздавался весёлый гомон. "Это ужасно", воскликнула она. И теперь она сидит у меня в гостиной, вся в шёлку и кружевах, и угощает воспитанниц за мой счёт. Если она угощает их мадам, то без сомнения за ваш счёт, спокойно заметил поверенный. Барро и Скипверс не ответственны ни за что. Капитан Крюу скончался, не оплатив нашего последнего счёта, а он был весьма значительным. Мисс Минчина отошла к от двери. Это ужасно. Ужасно. Я была так уверена в неисчерпаемом богатстве капитана Крю, что потратила много денег на причуды его дочери. И даже ту куклу, её фантастический гардероб заплатила я. Это избалованной девчонке не было отказа ни в чём. У неё был свой экипаж, по ней своя прислуга, и я платила за всё из своих денег. Хотя последний чек получила давно. Мистер Баро очевидно не желал выслушивать о бытках мисс Минчин. Он разъяснил ей фактическое положение дел и не считал себя обязанным выражать сочувствие раздражённой начальнице пансиона. Если вы не желаете делать подарков этой молодой леди, то не платите больше ни за что. Денег вам никто не вернёт, у неё нет ни одного пенни. Но что же мне делать? спросил мис Минчен. Что мне делать? Делать тут нечего. Ответил мистер Бару, вложив очки в футляр и сунув их в карман. Капитан Крю умер, и девочка осталась нищей. За неё отвечаете только вы. При этих словах Мис Минчен побледнела от гнева. Я за неё не несу ответственность. Мистер Бару, собравшись уже уходить, заметил равнодушно: Это меня не касается, мадам. Борусский форст тут ни причём. Но я, конечно, очень сожалею, что всё так случилось. Вы ошибаетесь, если думаете, что её можно навязать мне, воскликнула мисс Минчен. Меня ограбили, обманули, и я выгню её на улицу. Если бы мисс Минчен не была так раздражена, она не позволила бы себе говорить столь откровенно. Но её приводила в отчаяние мысль, что эта девочка, которую она не взлюбила с первой встречи, осталась у неё на руках. И мисс Минчен потеряла всё своё самообладание. Мистер Бароний возмутимо направился к двери. "Я бы не советовал вам поступать подобным образом", сказал он. "Слух о таком некрасивом поступке разнесётся по всему городу". И повредит репутации вашего пансиона. Бесчеловечно выгонять на улицу свою ученицу, у которой нет ни денег, ни родных. Мистер Барро Подолмис Минчен, благоразумный совет, и полагал, что она, как жищна, деловая и практичная, согласится с ним. Лучше оставьте её у себя, прибавил он. Она, кажется, девочка не глупая, и когда подрастёт, будет вам полезна. Она будет мне полезна даже раньше, чем подрастёт, кричала со злостью мисс Минчин. Я убеждён в этом, мадам, усмехнулся мистер Барро, вполне убеждён. Честь имею кланяться. И поклонившись, он вышел, притворив за собой дверь. Несколько минут мисс Минчин в полной растерянности стояла неподвижно. Да, Он прав. Её богатая ученица превратилась в ничто, и у неё осталась на руках одинокая, нищая девочка. Деньги, которые она потратила на неё, пропали безвозвратно. Задыхаясь от обиды, она расслышала гул весёлых голосов из гостиной, которую сама устроила для девочки празднество. Но теперь она прекратит его. Не успела мис Минчен дойти до двери, как в комнату вошла мисс Амелия, и увидев расстроенное злое лицо сестры, отступила в испуге. Что случилось, сестра? Где Сара? Не отвечая ей, спросила мис Минчен. Мисс, мисс Амелия совсем растерялась. Сара? Она в твоей комнате с другими девочками. Есть ли в её роскошном гардеробе чёрное платье? Горько усмехнулась Мис Минчен. Чёрное платье? Удивилась Мисамелия. Чёрное? Я знаю, что у неё есть платья всех цветов, но найдётся ли между ними чёрное? Мисамелия побледнела. Но оно слишком короткое, у неё только одно старое чёрное бархатное платье, но она выросла из него. Вступай и скажи ей чтобы она сняла своё нелепое розовое платье и надела чёрное. Всё равно коротко, но ей и нет. Теперь не время ей наряжаться. О, сестра, всхлипнула мисс Амелия, ломая толстой руки. О, сестра, что случилось? Капитан Крю умер, коротко ответила мисс Минчен. Он умер, не оставив ни одного пенни. А эта избалованная девочка осталась нищей у меня на руках. Мисс Амелия тяжело опустилась на ближайший стул. Сотни фунтов потратила я на всякие глупости для неё. И из всех этих денег не получу ни единого пення. Прекрати сейчас же это глупое празднество. Пойди и прикажи Сари надеть чёрное платье. Я Задыхаясь, спросила Мисамелия: "Ты хочешь, чтобы я это сделала?" "Да. В сию же минуту", сурово ответила Мисминчен. "Что ты таращишь на меня глаза как гусыня, ступай!" Бедная Мисамелия привыкла к тому, что её называли гусыней, и по опыту знала, что всё неприятное приходится выполнять ей. Вот и теперь её посылают в гостиную, расстроить праздник и сообщить несчастной девочке, что она вдруг стала нище и должна идти наверх и надеть короткое чёрное платье. И это надо сделать немедленно, расстраивать сестру теперь не время. Мисс Амили так натёрла себе платком заплаканные глаза, что они стали совсем красными. Не прибавив больше ни слова, она встала И вышла из комнаты. Если старшая сестра рассержена, благоразумнее всего, не рассуждая, тотчас исполнить её приказания. Оставшись одна, мисс Минчен стала ходить по комнате, громко разговаривая сама с собой. Весь последний год она втайне мечтала об алмазных россыпях, надеясь разбогатеть благодаря своей богатой воспитанице. А теперь Место богатства ей придётся терпеть только убытки. Принцесса Сара презрительно проговорила она. Девочку побаловали, как будто она действительно принцесса. Вдруг Мисменчин вздрогнула и остановилась, услышав под столом чьи-то громкие рыдания. Это что такое? Кто там? Гневно крикнула она, приподняв скатерть. Как ты посмела? Как ты посмела? -скричала она. Вылезай сейчас же. Несчастная Бэкки выползла из-под стола. Чепец съехал с набок, а лицо покраснело от сдерживаемого плача. Простите, забормотала она в смущении. Мне не следовало так поступать, но я смотрела на куклу, и когда вы вошли, испугавшись, юркнула под стол. И ты всё время подслушивала? возмутилась мис Минчен. Нет, возразила Бэки, делая книксен. Не подслушивала. Я думала, что удастся уйти незаметно, но не смогла и вынуждена была остаться. Только я не подслушивала, но я никак не могла не слышать. И Бэки залилась слезами. Как бы не чувствуя больше никакого страха перед сердитой леди. "О!" воскликнула она. "Я знаю, что вы будете бронить меня, но мне так жаль бедную мисс Сару. Мне так жаль её. Ступай вон!" крикнула мисс Минчин. Слёзы градом лились у неё по щекам. "Да, я уйду." сказала она, приседая. "Ну, позвольте сначала спросить вас. Мисс Сара была такая богатая и юная леди, и все прислуживали ей. Как же она теперь останется без горничной? Если бы, если бы О, позвольте, пожалуйста, мне прислуживать ей после того, как я натоскаю уголь и перемою посуду. Я буду работать очень быстро. Только позвольте мне потом прислуживать ей." Бедная, бедная мисс Сара, а её ведь называли принцессой. Слова быки привели мисс Минчен в ещё большее негодование. Даже ничтожная судомойка приняла сторону этой девочки, которую сама она терпеть не может. Нет, не позволю, вскричала она. Она сама будет прислуживать себе и даже другим. Вступай вон с её же минуту. И я откажу тебе от места. Быкина накинула на голову передник, выбежила из комнаты и спустилась на кухню, где уселась посреди горшков и кастрюль и начала надрывно плакать. Всё случилось, как в грустной сказке, рыдала она. Там бедные принцессы тоже всегда несчастны. Когда мисамелия сообщила Саре горестную весть, ей показалось, что праздник, так внезапно прерванный, был лишь приятным сновидением или воспоминанием о случившемся много лет тому назад, и не с ней, а совсем с другой маленькой девочкой. Все признаки торжества быстро исчезли. Со стен в классе сняли гирлянды, с камьи и парты поставили на прежние места. Гостиная Мис Минчен приняла свой обычный вид, а сама Мис Минчен снова надела будничное платье. Воспитанницам тоже приказали снять праздничные платья и велели вернуться в класс. Там они, собравшись в маленькие группки, возбуждённо перешёптывались, обсуждая необычайные события. "Прикажи Саре прийти в мою комнату", сказала Мис Минчен сестре. "И объясни ей что я не хочу слышать ни жалоб, ни раздирающих сцен. Знаешь, сестра, сообщила Месамилия, вернувшись через несколько минут. Сар всё-таки очень странная девочка. Я никогда не видела её такой. Помнишь, сестра, как она скрывала свою горе, когда капитан Крю уехал обратно в Индию? Когда я сказала, что отец её умер, Она не тронулась с места и не проронила ни одного слова. Только глаза становились всё больше и больше, и она сильно побледнела. Когда я кончила говорить, она постояла с минут спокойно. Потом подбородок у неё задрожал, и она побежала наверх в свою комнату. Некоторые девочки заплакали, узнав, что с ней случилось. А она не проронила ни слезинки и только слушала, что я ей говорю. Мне стало очень неловко, что она всё время молчит. Никто не узнал, что происходило в комнате Сары за дверью, запертой на ключ. Она и сама смутно помнила, что ходила по комнате и твердила каким-то странным чужим голосом: "Мой папа умер. Мой папа умер". Когда взгляд её остановился на Эмили, сидящей на стуле и наблюдающей за ней, она вдруг с отчаянием дико вскрикнула: "Эмили, ты слышишь? Папа умер. Он умер в Индии, за тысячи миль отсюда". Спустя несколько часов Сару позвали в гостиную мис Минчен. Она вошла с бледным лицом. Вокруг глаз образовались тёмные круги, и губы были крепко сжаты, как будто она Не хотела выказывать своих страданий. В эту минуту она совсем не походила на ту сияющую в розовом платье девочку, которая, как бабочка порхала от одного подарка к другому в разукрашенной гирляндами астралиста классной комнате. Личико её выражало отчаяние. Сара без помощи Мариетты надела старое чёрное бархатное платье. Оно было ей слишком коротким и узким, И тонкие ножки, выступавшие из-под юбки, казались длинными и худыми. Так как она не нашла чёрной ленточки, густые волосы свободно падали ей на плечи, ещё реще оттеняя бледное лицо. Она вошла к мисс Минчен, крепко прижимая к себе Эмили, завёрнутую в кусок чёрной материи. Бросьте свою куклу, сказала мисс Минчен. Зачем вы принесли её сюда? Нет. Я её не прошу, ответила Сара. Это всё, что у меня осталось. Мой папа подарил мне её. Мисминчен всегда чувствовала себя немного не в своей тарелке, когда говорила с Сарой. Ей стало неловко. И теперь Сара говорила вежливо, но с холодной решительностью. Мисминчен решила не настаивать на своём, тем более что она сознавала, как бессердечно собирается поступить с девочкой. У вас больше не будет времени играть в куклы, заявила она. Вам придётся работать, заниматься самостоятельно и приучаться быть полезной. Сара не сводила с Месминчен своих больших странных глаз и не проронила ни слова. Теперь всё изменится, продолжал Месминчен. Вероятно, мисс Эмилия объяснила вам всё. Да, ответила Сара. Мой папа умер. Он мне не оставил денег. Теперь я совсем бедная, вынищая, вспылила мис Минчен, раздражаясь приотной мыслью о бедности Сары. И у вас нет ни дома, ни родных, и вообще никого, кто бы позаботился о вас. Худое, бледное лицо Сары передёрнулось, но она ничего не сказала. Что же вы молчите? Риско спросила её мисс Минчин. Неужели вы так глупы, что ничего не понимаете? Я говорю вам, что вы теперь совсем одна на свете, и о вас никому заботиться. Если я из милости не оставлю вас у себя. Я понимаю, тихо ответила Сара, как будто проглотила что-то стоящее у ней в горле. Я понимаю. Эта кукла Резко произнесла мис Минчин, указывая на прекрасный подарок, полученный Сарой от отца ко дню рождения. Эта смешная кукла с её нелепыми роскошными нарядами не ваша. Я заплатила за неё. Сара посмотрела туда, где находилась кукла. Последняя кукла. Последняя кукла. Её грустный голосок звучал как-то странно. Да. Это последняя кукла, подтвердил Мисминчен. И она моя, а не ваша. Всё, что было ваше, принадлежит теперь мне. Так, пожалуйста, возьмите её, предложила Сара. Она мне не нужна. Если бы Сара рыдала и громко выражала своё отчаяние, Мисминчен, может быть, отнеслась бы к ней более мягко. Она была женщиной властолюбивой, и требовала от всех безусловного подчинения. Но глядя на бледное, гордое личико Сары и слыша её спокойный, твёрдый голосок, она чувствовала, что власть её как бы превращается в ничто. "Не смейте говорить со мной таким тоном", кричала она. "Прошло время важничать. Теперь вы уже больше не принцесса. Ваши экипажи пони будут проданы". Завтра я откажу вашей горничной, и вы будете носить самые старые и простые платья, потому что ваши роскошные платья не подходят к вашему нынешнему положению. Вы, как и Бекки, должны зарабатывать себе свой хлеб. При этих словах, к удивлению мисс Минчен, лицо Сары словно немного посветлело. Мне надо будет работать? спросила девочка. Это хорошо. Что же мне придётся делать? Всё, что вам прикажут, ответила Мис Минчен. Вы умная девочка и учитесь легко. Если вы будете полезная, я, может быть, оставлю вас здесь. Вы хорошо говорите по-французски и сможете давать уроки младшим ученицам. Заниматься с ними? воскликнула Сара. О, пожалуйста, позвольте мне. Я очень рада этому и сумею учить их. Я их люблю, и они меня любят. Не говорите глупостей, будто вас любят. Резко возразила Мис Минчен. Вы должны не только заниматься с маленькими. На вас будут посылать с разными поручениями, и вы будете также помогать на кухне. Если я останусь вами недовольна, то попрошу вас покинуть пансион. Помните это. Теперь ступайте. Сара с минуты молча смотрела на неё. И в её уме пронеслись тяжёлые мысли. Затем она повернулась и направилась к двери. "Постойте", остановил её Месминчен. "Почему вы меня не поблагодарили?" Сара остановилась и, повернувшись к ней, спросила: "За что?" "За мою доброту, за то, что я вас приютила", пояснил Месминчен. Сара сделала несколько шагов по направлению к ней. Узкая грудь девочки тяжело вздымалась и опускалась, и она сказала горячо, странным, недетским тоном: Вы не добры. Совсем не добры. И это не приют. С этими словами она повернулась и выбежила из комнаты раньше, чем разгневанная Мис Минчен успела остановить её. Сара медленно поднималась по лестнице, с трудом переводя дыхание и крепко прижимая к себе Эмили. Как хорошо было бы, если бы Эмили могла говорить, думала она. О, если бы она могла говорить, если бы она могла говорить. Сара хотела, придя в свою комнату, лечь на звериную шкуру и прижавшись щекой к голове тигра, смотреть на огонь в камине и думать, думать, думать. Но едва она успела подняться на площадку, как из её комнаты вышла мисс Амелия. И затворив за собой дверь, остановилась перед девочкой. Она казалась взволнованной и негромко произнесла, смущённо потупив глаза: "Вам нельзя входить туда". Нельзя входить. "Воскликнула Сара, отступая на шаг. Это уже не ваша комната", объяснила Мисамели. Сара тотчас поняла, что это было начало той перемены, о которой говорил Мисминчен. "Где же моя комната?" спросила она, стараясь, чтобы её голос не дрожал. "Вы будете спать на чердаке, рядом с быки". От быки она знала, как пройти туда. Круто развернувшись, Сара поднялась по лестнице ещё на два этажа выше. Начиная с последнего поворота, лестница, покрытая рваным ковром, стала очень узкой. Саре казалось, что она уходит куда-то далеко и оставляет за собой тот мир, в котором жила богатая счастливица, совсем не похожая на девочку в коротком старом чёрном платье. Когда она отворила дверь чердака, сердце её в первую минуту сжалось от страха. Затворив за собой дверь, Сара осмотрелась по сторонам. Да, это был другой мир. В комнате с покатым потолком штукатуркамистами отвалилась. Решётка камина заржавела. У стены стояла железная жёсткая кровать, покрытая по ленялым одеялам. Тут же находилась кое-какая мебель, слишком старая и ветхая для употребления в нижних комнатах. Под проделанным в крыше окном, сквозь которое виднелся только крохотный кусочек серого неба, стояла сломанная низенькая табуретка. Сара подошла к ней и села. Она редко плакала, и не заплакала даже теперь. Положив Эмили на колени, Она крепко прижала её к себе. Скорее раздался слабый стук в дверь, такой слабый и робкий, что Сара даже не сразу расслышала его. Потом дверь тихо приотворилась, и жалкое заплаканное лицо заглянуло в комнату. То была Бэки. Она плакала украдкой уже несколько часов и сейно натёрла себе глаза грязным кухонным передником. О, мисс, глубоко вздохнула маленькая судомойка. Можно мне позвольте ли вы мне войти? Сара подняла голову и попыталась улыбнуться, но не смогла. Девочка глядела в любящие, тревожные, заплаканные глаза Бекки, и лицо её постепенно снова приняло более детское выражение. Сара, горестно всхлипнув, протянула ей руку. О, Быки. Помнишь, я говорила тебе, что между нами нет никакой разницы? Мы только две маленькие девочки. Теперь ты видишь, что я говорила правду. Я уже больше не принцесса, а такая же бедная девочка, как и ты. Быки подбежала к ней и, прижав её руку к своей груди, зарыдала. Нет, мисс. Вы принцесса, горячо воскликнула она. Что бы ни случилось с вами, Что бы ни случилось, вы всё-таки останетесь принцессой, и ничто не сделает вас другой.